Я работал в алмазном центре, за маленькими узкими решётками, с бледными мужчинами в чёрных рединготах и с длинными кудрями. Среди ярких улиц, где на витринах беспорядочно валяны драгоценные камни, они лежат себе рядом, словно груды щебня на дороге. А мимо без остановки течёт толпа туда-сюда, словно полчище муравьёв, вооружённых горячими колбасками и просянными голетами. Я работала в магазине одежды с евреями. Эти были румяными и носили уймы перстней. В слишком жарко натопленном заднем помещении мы сновали проворно как блохи, то доставая платья, то веша их на место, а рядом непрестанно катались из угла в угол продолговатые тележки, до отказа нагруженные старьём, болтающимся на вешалках, подвешенными шкурами всего того народа. что готов извергнуться из гигантского городского лона среди криков и свистящих хрипов этих чудовищных родов. Я работала в магазине мехов, в шикарных будоарах, притаившихся в глубиней сидяющих чистотой помещений, где такие же самые тележки катались, гружённые на сей раз иными шкурами, махнатыми, шелковистыми, пушистыми, как если бы во внутренностях города водился звериный народец, между тем как внизу тянулась грязная улица, где запожелтевшими металлическими ставнями торчали редко тощие изъеденные молью чучела, это Улица сама походила на брошенное животное, в полглаза дремлющие под слоем своей лицемерной грязи. Я работала в фирме по продаже дисков и кассет. Терпеливо, скрытно, льстиво пробивала путь сквозь массивную толщу гумуса, закупоривающего уши обитателей страны. пуская в ход самые немыслимые свёрла, что ни день изобретаемая служба розыгрыша рекламных призов, пробивая ходы, по которым наша грубая какофония хлынет в мир, чтобы вернуться, превратившись в звонкую монету, обратно к великому алчному магу, нашему патрону. Я служила в клинике помощи отчаявшимся женщинам, дежурила на телефоне, готовым мгновенно отправлять наши ответные успокоительные сигналы, когда среди ночи какие-нибудь потерявшие голову девчонки из самой глухоманьи канадских лесов вдруг в пожарном порядке возвещали о своих стрессах я кружил с мотыльком в луче зарном заманчивом фонаря литературного агентства вместе с командой других таких же мотыльков принимая от бедных комариков бьющихся о наше стекло их исполненные пафоса творение Мы терпеливо давили их в наших соковыжималках и возвращали, заботливо сопровождая отзвуками неизменно обраблёнными тремя фразами, всегда одними и теми же в начале, в середине и в конце. Мы с интересом прочли, к нашему глубокому сожалению, конинктуры современного рынка. Мы от всей души желаем вам не отчаиваться и продолжать. Подклеивая эти липкие медовые фразы к титульному листу произведения изящной словесности, дабы они вернулись к нам в виде подписанных чеков, которыми питались два гигантских паука наши шефы. Я работала в центрах помощи наркоманам, в соборах, построенных на средства банкиров, на самолётах, на грузовиках. Каждое утро мой день наливался безупречной зеленью. Город неумолчно шумел. И все его краски, все течения были мне желанны. Хотелось исходить его весь, сплошь исколисить его огромное многоцветное тело, подсоединённый к электрическому проводу моих плеч. Ах, пройти зеленея над всем розовым, зелено взбраться по склону фиолетового, проскользнуть зелёной украдкой между оттенков синего, яростной зеленью вспыхнуть над оранжевым. ливнем хлынет на мрещи от восторга желтизну пощекотать зелёными пальцами заснеженные низинки побарахтаться среди серого тумана в рассистой листве пальм вскарабкаться цепляясь зелёными усиками на колонны черноты чтобы потом снова хлынуть вниз на смешливыми каскадами на спину каштанов о простаней трав распусканий листвы трепетные превращенья зелени живой, зелёный, ярко-зелёный, зелёный. Я мчалась, гонимая задорной переливами моих зелёных настроений. Моя энергия мощными волнами выплескивалась на улицы города. Я говорила себе: чего ни пожелаю, всё смогу. И вскоре меня стали подталкивать нести вперёд другие руки, другие ноги, безимённые, ставшие как бы продолжением моего тела. Оно сделалось многоглазом, протянулось в бесконечность, где подчас распадалось на части, накладываясь само на себя, как кубистический рисунок, и улицы неизменно расступались передо мной, в них всегда веяло яркой зеленью. Это был ветер бесприютных пространств, высокогорных плато, где кочереют от стужи и умирают в одиночку, долетая до города. Он ещё нёс в себе частицу ледяной жестокости вершин. Не расслабляясь, хранил этот колючий холод, что взбадривает, заставляя ощутиниваться по звериному, подстёгивай бег крови. Он свистел над перегретыми коконами долин, где притаились стихии, тепло упакованные мертвецы. Ветер кусачий, ветер хохочущий, он проносился над вязкими торфяниками других красок, чтобы точиз зеленее всё ярче унести дальше вперёд.